Глава 11 Еще до выступления турок из-под Адрианополя началось большое движение во всех приднестровских станицах. В хребтиев, который находился ближе всего к Каменцу, то и дело прилетали гонцы с приказами, которые маленький рыцарь либо исполнял сам, либо, если они относились к другим, пересылал через надежных людей. Вследствие этих приказов Гарнизон хребтиевской крепости значительно уменьшился. Пан Матавила со своими казаками пошел к Умани на помощь Ханенке, который с горстью преданных речи посполитой казаков, насколько мог, боролся с Дорошем и союзной с ним Крымской Ордой. Пан Мушальский несравненный лучник, пан Снитко, герба месяц на ущербе, пан Нинашениц и пан Громыко повели свои отряды, и лингаузовых драгун к несчастной памяти Батогу, где стоял пан Лужецкий, который должен был вместе с Ханенкой следить за Дорошем. Пан Богуш получил приказ до тех пор оставаться в Могилеве, пока не увидит Чембулы невооруженным глазом. Гонец с приказом Гетмана усердно разыскивал пана Рущица, знаменитого загонщика, которого превосходил один только Володаевский. Но пан Рущиц, отправившись в степь во главе нескольких десятков человек, как в воду канул. О нем услышали только потом, когда распространились странные слухи, что около лагеря Дорошенки и Татарской Орды носится какой-то злой дух, который ежедневно похищает воинов поодиночке и даже небольшие отряды. Догадались, что это пан Рущиц сделает набеги на неприятелей ибо никто, за исключением маленького рыцаря, не мог бы подходить к нему так близко. И действительно, это был Рущиц. Володаевский, как это было решено раньше, должен был отправиться в Каменец. Он нужен был Гетману именно там, ибо Гетман знал, что один его вид ободрит и жителей, и гарнизон. Гетман был убежден, что Каменец не выдержит осады, он хотел только одного, чтобы Каменец держался как можно дольше, до тех пор, пока речь посполит и успеет кое-как приготовиться к обороне. И с этой целью он послал почти на верную смерть самого знаменитого кавалера Речи Посполитой и любимого солдата. Он послал на смерть знаменитейшего воина и даже не жалел его. Гетман всегда был того убеждения, которое он высказал впоследствии под Веной. солдат рожден для того, чтобы умереть на войне. Он сам был готов погибнуть и считал, что погибнуть – прямой долг каждого солдата, а когда своей смертью он может оказать громадную услугу отчизне, то смерть эта для него должна быть великой милостью и наградой». Гетман знал, что маленький рыцарь – одного с ним мнения. Впрочем, он не мог щадить отдельных солдат теперь, когда гибель надвигалась на церкви, города, страны и всю Речь Посполитую, когда Восток двинулся с небывалыми до сих пор полчищами против Европы с целью покорить весь христианский мир – который, защищенный грудью той же Речи Посполитой, и не думал идти к ней на помощь. Гетман мог думать только о том, чтобы каменец сначала защитил Речь Посполитую, а потом Речь Посполитая христианский мир. Так бы и случилось, если бы у Речи Посполитой были силы, если бы она не была ослаблена постоянными неурядицами. Но у Гетмана не хватало войск даже для разведок, а не то, что для войны. Если он посылал в одно место несколько десятков солдат, в другом образовывалась брешь, через которую волна неприятелей могла ворваться беспрепятственно. Ночная стража султанских войск была многочисленнее всего гетманского войска. Неприятель шел с двух сторон – от Днепра и от Дуная. Так как Дорож со всей Крымской Ордой был ближе всего и уже вторгался в пределы Речи Посполитой, уничтожая все по пути огнем и мечом, то против него и пошли главные отряды, а в другую сторону некого было посылать даже на разведку. В таких затруднительных обстоятельствах Гетман послал Володаёвскому следующее письмо. «Я уже колебался, не послать ли тебя навстречу неприятелю Вражков. но я испугался, что если Орда высадится с Молдавского берега в нескольких местах и займет наш край, то ты не сможешь потом пробраться в каменец, где твое присутствие необходимо. И только вчера я вспомнил о Нововейском, он солдат опытный и решительный, к тому же в своем отчаянии он на всё готов, а потому я полагаю, что он сослужит мне службу. Конницы сколько можно пошли ему на помощь, а он пусть идет как можно дальше, пусть показывается везде, пусть везде распространяет слухи, о могуществе нашего войска и когда неприятель будет уже у него на виду, пусть он появляется перед ним в разных местах, стараясь не попасть ему в руки. Мы знаем, как они будут идти, но если он заметит что-нибудь новое, пусть тотчас известит тебя, а ты, не мешкая, пошлешь тонно ко мне и в каменец. Нововейский пусть отправляется, возможно, скорее, а ты будь готов ехать в каменец, Но подожди известий от Нововейского и из Молдавии. Так как Нововейский временно находился в Могилеве и, как говорили, должен был и без того приехать в Хребтиев, то маленький рыцарь дал ему знать, чтобы он поторопился с приездом, потому что в Хребтиеве его ждет приказ от Гетмана. Нововейский приехал через три дня. Знакомые едва узнали его и подумали, что пан Белогловский был прав. назвав Нововейского кощеем Это не был уже тот лихой солдат, весельчак и удалец, который бросался на неприятеля с громким смехом, похожим на ржанье лошади, и размахивал саблей, как мельница, крыльями. Он пожелтел, почернел, похудел, и от этой худобы казался еще огромнее прежнего. Глядя на знакомых, он моргал глазами и, казалось, не узнавал их. Приходилось повторять по нескольку раз одно и то же, ибо он, казалось, не понимал сразу. Видно, в жилах его текла не кровь, а желчь. Видно, о некоторых вещах он старался не думать, забыть, чтобы не сойти с ума. Правда, в этих краях не было человека, не было семьи, не было в войске ни одного офицера, которого бы не постигло несчастье, который бы не оплакивал кого-нибудь из знакомых, друзей и близких людей. Но на Нововейского обрушилась целая туча несчастий. В один день он лишился отца, сестры, невесты, которую любил всеми силами своей горячей души. Пусть бы даже его сестра и та нежная любимая им девушка умерли или погибли от ножа или от огня, но их участь была такова, что в сравнении с нею величайшие муки были в глазах Нововейского ничем. Он старался не думать об этом, ибо чувствовал... что эти мысли граничат с безумием, но не думать не мог. С виду он казался спокойным, но в душе не было покорности судьбе, и при взгляде на него каждый мог отгадать, что под этой мертвенностью таится нечто зловещее и ужасное, и если только оно прорвется наружу, то этот великан совершит такие страшные дела, какие может совершить лишь обезумевшая стихия. Это было так ясно написано на его челе, что даже друзья подходили к нему с некоторой тревогой и в разговоре с ним избегали малейшего намека на то, что случилось. Встреча с Басей в хребтиеве разбередила его незажившие раны, ибо, целуя ее руку, он начал стонать, как добиваемый охотниками зубр, причем глаза его налились кровью, жилы на шее напряглись. Когда же Бася расплакалась и с материнским чувством обхватила его голову руками, он упал к ее ногам, и его долго нельзя было оторвать от нее. Зато узнав, какое поручение дает ему Гетман, он оживился, лицо его вспыхнуло зловещей радостью, и он сказал «Я сделаю это. и Сделаю даже больше». «А если встретишь ту бешеную собаку, убей!» — вставил заглоба. Нововейский сначала ничего не ответил и только пристально посмотрел на Заглобу. Вдруг в его глазах появилось выражение безумия, он встал и направился в сторону старого шляхтича, точно желая броситься на него. — Вы верите, — сказал он, — что я никогда не сделал зла этому человеку и всегда желал ему добра. — Верю, верю, — поспешно ответил пан Заглоба, благоразумно прячась за спину маленького рыцаря. Я сам бы пошел с тобой, но меня подагра учит «Нововейский», — сказал маленький рыцарь, — «когда думаешь ты отправиться?» «Сегодня ночью». «Я дам тебе сто человек, драгун. Сам останусь здесь с другой сотней, если не считать пехоты. Пойдем во двор». И они ушли, чтобы сделать надлежащее распоряжение. У порога их ждал Сидор Люсня, вытянувшийся в струнку. Весть об экспедиции уже распространилась между солдатами, и вахмистр от своего имени и от имени своих товарищей просил маленького рыцаря разрешить идти с нововейским. «Вот как? Ты хочешь меня покинуть?» спросил с удивлением Володаевский. «Пан комендант, мы все поклялись отомстить тому собачьему сыну. Он может...» попадется в наши руки. — Это правда, мне уже говорил об этом пан Заглоба, — ответил маленький рыцарь. Лесня обратился к Нововейскому. — Пан комендант, что нужно? — Если мы его добудем, позвольте мне им заняться. И на лице Мазура отразилась такая зверская жестокость, что Нововейский тотчас же поклонился маленькому рыцарю и сказал. Ваша милость, отпустите со мной этого человека. Володаевский и не думал противиться, и в этот же вечер сто всадников с Нововейским во главе двинулись в путь. Они отправились по знакомой дороге на Могилев и Ямполь. В Ямполь они встретились с прежним Рашковским гарнизоном, из числа которого 200 человек по приказу Гетмана соединились с Нововейским, а остальные под началом Белогловского должны были идти в Могилев, где стоял пан Богуш. Нововейский двинулся прямо к Рашкову. Окрестности Рашкова были уже совершенно пустынны. Город превратился в кучу пепла, уже рассеянного ветром на все четыре стороны. Немногочисленные жители в ожидании предстоящей грозы разбежались в разные стороны. Было уже начало мая. Добруджская орда с минуты на минуту могла появиться в этих краях, и оставаться здесь было небезопасно. На самом же деле Орда и Турки все еще находились в кучинковрийской равнине, но об этом не знали в Рашковском лагере, а потому каждый из прежних жителей Рашкова, уцелевших от последней резни, спасался бегством куда только мог. Всю дорогу Люсня придумывал способы и приемы, к каким, по его мнению, должен был прибегнуть Нововейский, чтобы делать удачные набеги на неприятеля. Этими мыслями он милостиво делился с рядовыми. «Вы, конские лбы, — говорил он, — этого дела не понимаете, а я, старик, понимаю. Мы придем в Рашков, там притаимся во врагах и будем выжидать. Подойдет Орда к Броду, сначала переправятся маленькие отряды, у них так всегда. Чембулл стоит и ждет, пока его не известят, что все безопасно. Тогда мы бросимся на них и погоним с собой к каменцу. «А итак, пожалуй, того собачьего сына не захватим», – заметил один из драгун. «Заткни глотку», – ответил Люсня. «А кто же пойдет впереди, коли не липки?» И действительно, предположение Вахмистра, казалось, оправдывалось. Нововейский, дойдя до Рашкова, дал солдатам отдохнуть. Все были уверены, что потом пойдут к пещерам, которых было много в окрестностях Рашкова, и спрячутся там, до появления передовых отрядов неприятеля. Но на следующий день комендант поставил свой отряд на ноги и повел его дальше. «Значит, в Егорлык пойдем, что ли?» — говорил Вахмистр. Между тем, тотчас за Рашковым они подошли к реке и несколько минут спустя остановились у так называемого «Кровавого Брода». Тогда Нововейский, не сказав ни слова, направил коня в воду и стал переправляться на другой берег. Солдаты с изумлением переглядывались. «Как же это?» «Значит, в Турцию идем?» Но это была не шляхта и ополчения, способная сопротивляться, а простые солдаты, привыкшие к железной станичной дисциплине, и за комендантом вошли в воду сначала первые ряды, за ними остальные. Они только удивлялись, что 300 человек конницы идут в турецкое государство, с которым не может справиться весь мир. Но все же шли. Вскоре взволнованная вода подобралась под брюхо лошадям, и солдаты уже перестали удивляться, а заботились лишь о том, чтобы не замочить мешков с провиантом. И только на следующий день они снова стали переглядываться. «Господи, да ведь мы уже в Молдавии!» – послышался тихий шепот. Некоторые из них стали оглядываться на Днестр, который блестел в лучах заходящего солнца, как золотая лента. Прибрежные скалы со множеством пещер были тоже залиты яркими лучами, они и поднимались высокой стеной, отделившей теперь эту горсть людей от их отчизны. Для многих из них это, быть может, было последнее прощание. Лесне приходило в голову, не сошел ли комендант с ума, но коменданта дело приказывать, а его повиноваться. Когда лошади выбрались на берег, они стали громко фыркать. «На здоровье! На здоровье!» – раздались крики солдат. Это считалось хорошим предзнаменованием, и они все приободрились. «Трогай!» – скомандовал Нововейский. Ряды двинулись и направились на запад, навстречу тысячам неприятелей, к этому бесчисленному муравейнику людей, к этим народам, стоящим в кучунковрийской равнине.